глава восьмая чем дальше в лес тем злее мутанты да вот и я думаю что они совсем уже обалдели я устало опустился на чудом уцелевшие посреди полного хаоса и трупов мутантов в пень кругом плясали языки моего эфирного пламени в этот раз они собирали не слишком большую но довольно крепкую орду тварей Химеры, гидры просто в почти не было. По численности, как целых три или четыре излома разом выплеснули накопившихся жителей в наш мир. Они застали меня врасплох самим фактом своего существования, а я застал их врасплох своей внезапной атакой. Благо, дело было на болотах, и убивать их было довольно просто. Почему вообще в сотни километров от покрытого снегом города людей появилось болото, а не замерзло? «Большой вопрос, если не видеть эту орду своими глазами». Ответом были три огромные огнедышащие твари, которые шли в авангарде войска и успешно уничтожали лед и снег вокруг себя. И когда я увидел эту красоту, то меня сразу посетила идея. И, недолго думая, я сделал свой ход, пролетая над этой аномальной ордой. Шаг первый. Ядовитый дождь из эфира. Превратил всю местность вокруг в ядовитый ад. 80% процентам тварей этого хватило. Шаг второй. Добить выживших и уничтожить ядовитые испарения. Гнили все прочее. Для этого пришлось намагичить гиену огненную. Растопил еще больше снега. Проверил на прочность закаленных в огне химер, которые так и не сдюжили с моим эфирным пламенем. Когда последняя живая тварь рассталась с жизнью, я решил, что природе нужно немного помочь. И когда вода из болота и отрастаявших льда и снега испарилась вместе с телами монстров, я вернул в источник весь эфир, втянул в себя все пламя. «Фома, собери самые крупные и красивенькие, ладно?» Согласился он и отправился поднимать с и потрескавшийся от жары земли зерна мутантов. Я и так довольно часто пропускал это занятие, оставляя свою добычу защитникам, рядом с которыми сражался. «Надо хотя бы качественные собирать. В ближайшее время здесь явно никто ничего собирать не будет. И такое добро может пролежать в земле годы, а то и столетия, а то и больше». «Дымится? Торф, что ли, поджег?» Смотрел я на результаты своих трудов и решил, что надо бы избежать горения торфяников. Стоило Фоме вернуться, как я вновь обратился к своему переполненному эфиром источнику и снова пустил в ход магию. Заморозить и покрыть льдом несколько десятков километров земли довольно сложно. Я не смог справиться с этой задачей за один подход. Ощутив, что уровень моего моря сильно уменьшился, сделал паузу. Подождал десять минут, дыша полной грудью и ощущая внутреннюю легкость. Еще бы не ощущать с такими-то показателями маны. Хорошо, что сейчас мана растекалась по всей нашей планете и ее атмосфере. Особенно для меня. В первые дни она выходила из Земли и, словно туман, парила перед глазами, сбивая с толку, мешая обзору и пугая простых людей. Да и откровенно вредна она была. Я не видел показателей приборов, но, думаю, на поверхности Земли ее плотность уменьшилась, а вот в небе увеличилась. Но в целом уровень оставался все тем же, и я, смотря на облака и переливающиеся завесу между ними и звёздами, понимал, что план собирателей работает из рук вон плохо. Если работает вообще. Столько времени прошло, а связи как не было, так и нет. «Отлично! Давай дальше отправимся!» «Нет, сам плечо! Тут уже недалеко!» «Мне важно увидеть передовую, как идет оборона, есть ли бреши в защите?» Ответил я пушистому союзнику и отправил весточку Гри, потянув за связывающий нас энергетический канал, мол, «Возвращайся с охоты в донтар сон, Пора подвести первые итоги нашего двухнедельного противостояния». Я снял маску и посмотрел в ледяное отражение собственного лица и выглядывающих из-под легкого халата торчащих костей. «Ах, какой отвратительный вид!» — скривился я, понимая, что сейчас больше похож на жившую мумию. Аномалия со скоростью восприятия прошла, а побочный эффект остался. Я надеялся, что смогу нормально отъесться, вновь набрать вес, но прошло несколько дней, и я понял, что влип куда серьезнее, чем рассчитывал. Мышечная масса выгорела чуть ли не полностью, и мое тело превратилось в нечто немощное. Нехватка питательных веществ и витаминов серьезно сказались на организме, и без регулярных целебных процедур я бы уже давно лежал в земле под каким-нибудь дубом. Ну, это в идеале. Я практически не мог шевелиться. От физических тренировок пришлось отказаться. Даже минимальные нагрузки могли сломать кости. Собственно, они и ломались. А я лечил их насильно. Но мою проблему это в целом никак не решало, ведь организм отказывался от еды. В общем, нужна помощь лекарей. Не магов, а обычных врачей. И чем скорее, тем лучше. Жаль, что я это так поздно понял. И так долго тянул, устраивая кошмар в землях Ордена. Надеюсь, оно того стоило, и я хорошенько подпортил их планы. Хотя бы в этой части планеты. Полетели понемногу? Так, щиты обновил, покров поставил. Не хватало мне еще, чтобы случайно врезавшаяся в меня птица пронзила своим клювом какую-нибудь артерию. Аляска. Дерек хмурился, глядя на сопротивляющиеся из последних сил оплот людей в этих землях. Да, другие крепости и военные базы тоже существовали. Но именно эта крепость была ключевой. С ее падением у людей не останется никакого выбора, кроме как отступить и оставить эти земли мутантам. «Господин, мы сломим их сопротивление! Клянусь!» Ударил себя кулаком в грудь, закованный в классические местные доспехи перебежчик, а вернее, подсадная утка Ордена, за счет которого местные и без того немногочисленные гарнизоны понесли чудовищные потери в первые дни маноизвержения. «Конечно сломите. У них заканчиваются боеприпасы. Неделя, максимум две. И они только палками смогут отбиваться. Здесь все складывается как надо. Взять бы еще до конца недели в кольцо Торонто и отрезать от южных трасс». Дерек почесал свою отросшую, но все еще мучающую его фантомными болями руку, после чего, прихрамывая, двинул вперед, ближе к обрыву и морю. Тогда что вас беспокоит, мой повелитель? Я ваш верный и покорный слуга, сделаю все, чтобы вы не приказали». Видя странное и несвойственное своему богу поведение, попытался проявить себя глава крупнейшего города Ордена на Аляске. «Хм, ничего меня не беспокоит! Кто я, по-твоему?» «Все идет согласно моему божественному плану». Нахмурился и придал себе грозный вид Дерек, тщательно скрывая беспокойство, преследующее его с момента выхода из сверхзащищенной крепости Карла в Антарктиде. К их огромному сожалению, случилось худшее из возможного, и в некоторых местах ситуация была не такой, как они рассчитывали, особенно в Сибири. Дерок не мог даже самому себе признаться, что этот регион, на который он возлагал свои наибольшие надежды, оказался самым проблемным. А ведь именно в города и базы Сибири он вложил больше всего труда и заботы. Но там появился этот проклятый маг. И не только проклятый, но и неуловимый. Дерек, получая отчеты, только и делал, что открывал свой блокнот и вычеркивал из списка павшие города. Его враг оказался слишком хитер и умён. Котина не в силах остановить апокалипсис. Впрочем, даже Дерек, Карл и все остальные, если бы хотели, уже не смогли бы его остановить. Но он был в силах спутать все карты в этом регионе. И он делал это, атакуя его людей и города, Дошло даже до того, что Дерек был вынужден приказать всем своим людям покинуть города и укрыться в наземных временных лагерях, в землях людей и в учебных центрах с учениками. «Этот слабохарактерный мальчишка наверняка знает об их расположении. Но ему не хватит духу пойти туда и уничтожить малышню, которая должна будет стать частью Ордена». И в городах людей хаос, им никогда не вычислить моих верных слуг. А в лесах Сибири попробуй найди небольшую группу архимагов, скрывающихся от преследующего их дьявола. Дьявол. Я тебе покажу, кто такой дьявол. Сжав зубы и вновь ощутив боль в руке, по которой прошелся тот странный и страшный удар Берестева, Дарак оглянулся. Я хочу, чтобы до конца недели эта крепость пала. Будите отряд сирен. Пусть они приведут твари в эти воды и отрежут снабжение крепости морем. Летунов туда же для подстраховки направьте. Ромающий бог двинулся дальше вдоль утеса, смотря вдаль. Там, за Беринговым проливом, его земля. Дальний восток. Сибирь. Он должен уже давно быть там и вернуть контроль над войной в свои руки, но... Легко приказывать Карлу. Не он получил удар клинком, что проигнорировал защиту. Ни его тело едва не уничтожили орбитальным ударом. «Он уже три дня находит лишь заброшенные и опустошенные города, и лишь сигнализация срабатывает, подсказывая о его визитах. Ты убил 70% моих людей, и я это так просто не оставлю!» «Но чтобы начать действовать, я должен убедиться, что ты уберешься подальше от Сибири. Как бы тебя выманить, сволочь?» Продолжал ходить взад и вперед под канонаду защищающейся крепости Дерек. «База собирателей!» «Получилось!» В рубку управления вбежал помощник, держа в руках планшет. «Командор, получилось!» Юрий тяжело вздохнул, перевел взгляд красных от недосыпа глаз с экранов на своего сотрудника. «Что у вас получилось?» «Пробиться через пелену! Связь восстановлена!» «Вернее, не восстановлена, но мы можем сделать временное окно, через которое связь вновь будет работать!» «Полный блеск! Ура! Я рад!» С Сарказмом ответил командор и протянул руку, принимая планшет и вчитываясь в отчет команды исследователей. «Ну и что это за хрень? Вы совсем с ума сошли? Использовать наше, по сути, единственное оружие для установки связи?» «Илина маны отрезала нас от Земли, и если взаимодействие с контрактерами не возобновятся на постоянной основе, у нас не будет даже возможности получать ресурсы для производства снарядов!» «Мы так вложили в это весь наш потенциал, отказавшись от космических разработок астероидов и Луны». Юрий сам от своих же слов еще больше скривился, понимая ошибку того давнего решения, что он принял. «Конечно, эта ошибка была таковой лишь наполовину, ведь они могли начать разработку и восстановление некоторых устройств, но технический модуль не позволял им запустить производство новых кораблей, наземной техники, автоматизированных модулей для работы на Луне или астероидах. Они были ограничены идущей войной». И ресурсы приходили и тратились мгновенно, с учетом постоянной борьбы за влияние на планету. Им пришлось бы выключиться из нее на десятилетия, если бы они хотели просто начать двигаться в сторону освоения космоса. Диверсия бывших соратников не просто поставила их на грань смерти, она превратила их базу в летающий гроб. А те, кто мог бы помочь исправить ситуацию. Что же, некоторые из них выбрали не ту сторону. «Командор, разрешите предоставить вам мои расчеты. Прервал искусственный интеллект базы мысли Юрия и так несвойственно для него проявил инициативу. Подобное происходило порой, но очень редко. Например, в том случае, когда он производит скрытые расчеты, и результаты в корне не совпадают с озвученными командором решениями и его выводами. Опасаясь потери своей и без того неидеальной из-за провала репутации, Юрий встал с кресла и отправился в персональную каюту, которая отрезала голос искусственного помощника от всей остальной базы. «Что там?» «Я произвела расчеты и обнаружила некоторую закономерность. Для производства одного небесного копья нам требуется порядка двух сотен свободных ядер, восстановленных из примерно пяти сотен осколков. Наше состояние не позволяет нам понапрасно терять средства и энергию. Это прекрасно понимают все члены комплекса». Я произвела перерасчет и проверила его. В случае, если наши контрактеры действовали в соответствии со своими обязательствами, то большая из них часть вряд ли будет обладать более чем двадцатью осколками, кроме одного. берестев Действительно, речь идет именно об этом контрактере. Более того, созданное во время прорыва окно позволит нам привлечь на базу и других контрактеров, дабы те сдали осколки и получили свое вознаграждение. Если они будут рядом с ним? Я не представляю, что мне предложить ему за такое количество осколков. Пятьсот? меня даже кораблей столько нет и заготовленных средств в терминале обмена. Командор, я понимаю, что протоколы безопасности и правила поведения членов комплекса строго требуют поддерживать принцип взаимности и обмена благ с нашими контрактёрами из обитаемых миров. Конечно, реальная стоимость большинства позиций, выборов, пять раз ниже, чем озвученная нашим партнером из числа людей Земли. Но вы почему-то упорно игнорируете пункт 21 параграфа альфа-1 под пункт 27. Помолчи. Я и так знаю, что в критических ситуациях наши протоколы позволяют нам расширить сотрудничество с местными контрактерами и заключать специальный договор со снятием особого статуса с объектов базы. Спешу напомнить тебе, что инцидент V-7017, связанный с низвержением целой цивилизации обратно в Каменный Век, стал возможен только из-за моего согласия на применение этого протокола во время тектонических войн. В данном случае мы рискуем потерять несколько больше, чем просто контроль над планетой. Вся наша миссия находится под угрозой. Без ресурсов планеты мы не сможем даже восстановить межзвездные вар двигатели и эвакуироваться. К тому же психическое состояние сотрудника социального отдела Джуди вызывает вопросы в последнее время. «Я бы рекомендовала замену психически неустойчивого члена команды, который практически перестал поддаваться влиянию тех препаратов, что мы способны произвести и ввести в ее рацион». «И на кого ее заменить? На местных ученых?» Уже не так сильно спорил командор, понимая, что его ИСКИН, искусственный интеллект, прав. «Это лишь временная замена». «Они будут умирать, как мухи от космической радиации, без усовершенствованного для жизни в космосе генома, без адекватного восприятия нашей медицины и жизни в капсуле». «Ты сама проводила расчеты. Даже сильнейший организм выдержит не больше 20 лет, а скорее не больше 15, после чего его будет проще списать, чем поддерживать в нем жизнь». Я еще раз напоминаю, что за все время на орбите планеты с момента исхода отряда Карла шансы на выполнение миссии не превышали половины процента, и в течение следующих нескольких тысяч лет, вероятно, эти шансы так и не вырастут. Единственный положительный исход возможен в случае адаптации и принятия в штат персонала объекта, ГРИ, либо похожих с ней организмов. Но, спешу напомнить, вероятно... Из-за мутации при работе с эфиром ее сознание и интеллектуальные способности выросли многократно. И других таких представителей жизни на планете Земля мы не нашли. Если же мы хотим поставить эксперимент и вырастить новые аналоги разумных грибниц, нам все равно потребуется удача и согласие Берестева». Командор тяжело вздохнул и прикрыл уставшие глаза, наслаждаясь редкой тишиной. Вечный вой сигнала тревоги ему уже порядком надоел. Искин прав. Мы на грани потери контроля над планетой, и других вариантов у нас уже не осталось. Если я хочу победить и вернуть контроль над ситуацией, получить хотя бы шанс на продолжение миссии и покончить с предателями, мне придется рискнуть. Позови на командный мостик, Джуди! Принял раздражающее саму суть его командирской души решение «Командор» и отправился на крайне серьезный разговор с сотрудницей. «Она из тех, кто влюблена в свою работу и сопереживает своим контрактерам. Перестев влюблен в нее, чтобы ее работа не обратилась прахом, хочет она или нет, ей придется принять его чувства». «Для Командора это жертва. Большая жертва». Но другого варианта он просто не видел. Да и никто из тех, кто находится рядом с ним, тоже. «Быть может, это тот самый случай, когда любовь спасет мир», — неожиданно для себя произнес командор и встрепенулся от своих же слов. «Бесполезные и отвлекающие от работы чувства. Кошмар. Эти тысячи лет сделали меня сентиментальным философом. Туда мы